Тиркуши составляют особое семейство, соединяющее в себе признаки нескольких отрядов. Клюв их представляет нечто среднее между клювами куриных и козадоев. Когти высокие, с четырьмя узкими пальцами, оканчивающимися острыми когтями и отчасти соединенными перепонкой. Крылья длинные, напоминающие крылья ласточек. Хвост также довольно длинный. Представителем их может служить луговая тиркуша, Глорреола протинкола, встречающаяся во всех странах, прилежащих к Средиземному и Черному морям, в равнинах по Дунаю и Волге и в степях Сибири. Оперение верхней части тела буроя, плечи и кроющие перья с металлическим отливом, грудь и брюшко белые, большие маховые перья черные, малые сероватые».